Глава 17 Разрешения на перемещение были зашиты в небольшие брошки с гербом Академии Мора. «Для надежности, объяснил ректор, когда мы выходили из его кабинета. Портал в Академии, как и в городе, со вчерашнего вечера находился под охраной бурооттонских гвардейцев. Я сначала была очень удивлена, почему магические переходы доверили охранять простым людям. Но когда наша четверка дошла до отделения предотвращения магических преступлений, то все встало на свои места. Здесь попросту не было свободных магов. Кто-то был в столице, кто-то на своем индивидуальном задании, кто-то на свой страх и риск прочесывал плачущий лес, уверенный в том, что темные эльфы разбили лагерь именно там. Но какими бы суровыми ни были темные, уверенно они бы никогда не остались в том лесу. Слишком уж опасно. «Теперь неудивительно, что ищейки попросили помощи Академии», — Буркнул Ли, разглядывая пустующие кабинеты. «Ага, на кладбище и то веселее», — кисло усмехнулся Торн. «Странно это», — протянула я, разглядывая доску с объявлениями, на которой красовалась надпись, что в городе за пару дней до убийства несколько раз видели высокую фигуру в черном. «Так-так-так, а не эта ли фигура гналась за мной тем вечером?» Все-таки мне не померещилось, но это только добавляло вопросов. Ворота небольшой город. Гарс слегка дотронулся до моего плеча. Ничего странного. Все равно так быть не должно, проворчал Айнан. Нужно будет обо всем доложить отцу, продолжил он, понизив голос, и когда мы дошли до небольшой двери с табличкой Глава отдела магического противодействия Уильям Мутон». Постучала в нее три раза. Тишина. Никто не ответил, словно нас и не ждали. Однако довольно скоро послышался звук приближающихся шагов, и уже через секунду-другую в коридоре отделения показался статный мужчина в распахнутом темно коричневом пальто. «А, пришли, наконец!» — беззлобно проговорил он. Пойдемте, только вас и ждем. Как оказалось, это и был Уильям мутон Маг лет сорока, с длинными темными волосами, слегка тронутыми с сединой, которые были зачёсаны назад так, что на лбу выделялся заметный шрам в форме треугольника. Однако, если сравнивать с Лорхом, голова отделения был человеком приветливым и даже дружелюбным. «Вот они, значит», — улыбнулся он. «Ну что ж, присаживайтесь», — Мутон указал на узкий диванчик, стоявший в углу. «Кроме нас в кабинете находилось еще несколько магов». Сам глава отделения, Донал Лорх и еще пару мужчин, на лицах которых читалась усталость и раздражение одновременно. Несложно догадаться, что они были явно недовольны нашим приходом. Когда я была в коридоре, даже услышала глухое ворчание студенческой никчемности. Но Лорх их быстро угомонил, сказав, что в отделении все равно больше никого нет. Я, как вы уже поняли, Уильям Мутон. Лорх, и знаете, слева от вас Юстас Озгрей. Мак указал на светловолосого мужчину, который был недоволен меньше своего напарника. «Рядом с ним Найджел Кей. На первых порах будете работать вместе. Вчера я отослал письмо в столицу. И если ситуация не изменится, то через неделю к нам прибудет подкрепление. И вы четверо сможете вернуться к учебе. Разрешение же все получили». Мутон обвел нас пристальным взглядом серых глаз и, получив положительный ответ, продолжил. Тогда не будем терять времени. Разделимся на группы. Мужчина хмыкнул и бросил взгляд на Лорха. Тот кивнул и, отлипнув от стены, прошел в середину комнаты. «Адепт Торн, вы будете работать со мной. Пенсили прикрепляется к тебе, Найджел». Глаза Лорха вспыхнули, отчего Найджел Кейт только уныло повесил голову. «Адепт Риверс», — деловито продолжил старший сержант, — «и Озгрей». Вы будете патрулировать город. Мисс Гил. На мне Лорх сделал небольшую паузу. Мисс Гил составит компанию мне. Закончил за Лорхом Мутон. Надеюсь, ваша стихия воздуха поможет нам в одном нелегком деле. Все вопросы по работе, Лорх кашлянул. Будете задавать непосредственно старшим по званию. Никакого самовольства. Взгляд ищейки скользнул по парням. «Действовать только в пределах дозволенного. Если не будете исполнять приказы, то немедленно вернётесь обратно в Академию». Мы сидели тихо, как мышки, затаив дыхание и не смея шевельнуться. Каждый из нас был предельно сосредоточен. Примерно через десять минут Лорх закончил с объяснениями, и нам, наконец, разрешили встать. «Вы все можете отправляться». Воля Мутон поднялся со своего места. «Соберётесь в этом же кабинете в пять часов». «Нас с Гил Мак перевел взгляд на меня. «В это время, думаю, еще не будет». «Куда вы идете?» — обернулся на слова главы отдела Торн. «Не переживай», — Мутон беззлобно усмехнулся. «С твоей одногруппницей ничего не произойдет. Со мной она в полной безопасности, уверяю». «А этот эльф беспокоится о тебе», — заявил Мак, когда ребята и щеки покинули кабинет. «Твой парень...» Я ж поперхнулась воздухом и закашлялась. «Айнан!» Мутон добродушно кивнул и снова улыбнулся. «Нет-нет!» Я тут же замотала головой. «Никакой он мне не парень!» «Ясно!» Продолжая улыбаться, Мутон вышел вперед. «Ну, не буду лезть в дела молодых. У нас с тобой есть задачка поважнее. Сегодня отправимся в ведьмин городок. Это небольшая деревушка близ Ты ведь знаешь заклинание «Сказки ветра»?» «Знаю», — я неуверенно кивнула. «Только по правилам, что касается запрещенных заклинаний, — перебил меня Мутон. то на этой неделе можешь забыть о правилах. Не до них сейчас». Мак небрежно махнул рукой и, гулко выдохнув, прошелся до огромного шкафа, который стоял с противоположной стороны. «Ведьмин городок», — продолжил он, — «неприятное местечко. Там собирается весь сброд, мошенники и воры». Уверен, кто-то из них слышал о тёмных, а может, кто-то из них им помогает. Нужно выяснить. Но перво-наперво необходимо переодеться». Мужчина протянул руку и, достав из шкафа кулек с одежды, кинул его мне. «Найди что-нибудь неприметное. В чистенькой форме Академии Мора там появляться не стоит. Да и брошку спрячь. Переодеться можешь в соседнем кабинете, там никого нет». Я кивнула и, развернувшись с охапкой, прошла в соседнее помещение. Одежда была просто никакой. Заплатка на заплатке. Выбрав из всего более-менее целой брюки рубашку, которая была мне великая и простенькая пальтишка из овечьей шерсти, собрала волосы в тугой пучок и выдрузила на голову шапку, натянув ее по самые брови. Мутан мой вид оценил волю, посмеявшись. «Решила прикинуться пареньком?» – хохотал он. «Ну что ж, добро». Сам же глава отделения был совершенно не похож на себя прежнего. Густая черная борода скрывала чуть ли не большую часть лица. Волосы стали кучерявыми и теперь топорщились во все стороны, как шапочка дуванчика. На левом ухе поблескивала серьга. Даже глаза изменились, стали золотисто-янтарными. «Я мастер накладывать иллюзии!» усмехнулся он, увидев, с какими изумленными глазами я на него смотрела. «Тогда можно было и на меня...» буркнула я, подойдя к зеркалу, которое стояло в конце коридора, почти у самого выхода. «Незачем. Тебя тут никто не знает. Адепты редко посещают город. А в таком виде...» Мутон вот снова заливисто рассмеялся, стирая свободной рукой выступившие на глаза слезы. «Мне даже немного обидно стало. Я походила на какого-то оборвыша. Лицо осталось только измазать в саже. И точно не отличишь». «Но ты молодец!» Мутан добродушно похлопал меня по плечу, отходя от смеха. «Родная мать не узнает». «Ну что?» – Мак весело подмигнул. «Пойдем, прогуляемся по Боротану, заглянем в пару мест, а к вечеру двинемся к ведьминому городку».